Глава 1.0 Запираю дверь подъезда, долго вожу с замком. Вика вся держит мою ладонь, а одной рукой запустить все системы безопасности трудно. Наконец я решаюсь и просто приказываю двери закрыться. Щелкает собачка замка, начинает мигать огонек охранной сигнализации. Неудачник вскидывает голову, кажется, он почувствовал. — Что он с тобой сделал? — спрашивает Вика. — Только теперь, когда мы отсечены от внешнего мира, она расслабляется. Наверное, я был неправ, что не поспешил к ней сразу. — Дип-программа. Я нахожу нехитрые самооправдания объясняя ей случившееся. — Зацикленная дип-программа. Бесконечное погружение. Вика щурится. Она понимает. Вынырнуть было невозможно. — Но ты... — Нашел обходной путь, — косяс на неудачника, — говорю я. — Вика, как это выглядело со стороны? — Дыбенко, чем швырнул в тебя, — она, может, лоб вспоминаю, — словно платок какой-то, и ты в него провалился. Похоже, было на очень мощный вирус. — Ромка? — Вика недоуменно смотрит на меня. — Волк это, Ромка, дайвер оборотень, мой друг. Он его жег до просто схватил за горло этот начал пылать молчу да и что говорить внешние эффекты вируса могут быть различными главное как он подействовал на ромкину машину мне это всегда казалось что у него слабенький компьютер вроде моего наверное даже магнитооптики нет если человек без лица применил грубое оружие то ромке придется переставлять весь софт лёя я киваю не время сочувствовать чужому горю Впрочем, на это всегда не хватает времени. Идем, кивая ей неудачнику. Я на одиннадцатом этаже живу. Кто еще здесь живет? Никого. Сейчас никого. Втискиваясь в кабинку лифта, отвечаю я. Жму кнопку, рывок, мы ползем вверх. Вика морщится, она и впрямь боится высоты. Даже такой. А раньше, раньше жили? Ну, в каком-то смысле. Уклоняюсь я от ответа. Двери открываются. Мы выходим на площадку, а неудачник с любопытством озирается. «Вот и мой дворец. Добро пожаловать!» Отпирая квартиру, говорю я, и добавляю уже одному неудачнику. ответный визит. Он кивает. Вика входит первый. Мнется у порога, словно размышляя, стоит ли разуваться. Конечно, не стоит. И она это понимает. Направо ванная, туалет, кухня... На левой комнаты и балкон, любезно сообщаю я. Вика осторожно заглядывает в комнату. Ее взгляд бегает по выцветшим обоям, задерживаясь на столе с компьютером, такте, холодильнике, шкафе. Наверное, она разочарована. Еще бы. Странно, — говорит Вика. И я чувствую, что она на мгновение выходит из глубины и смотрит мое жилище трезвым взглядом. «Давай, давай». Вот только на глаза тебе податься я в такую минуту не хочу. Пошли. Я тяну неудачника за руку. Научить тебя варить кофе? Вместо ответа он проходит на кухню, быстро выбирает из пакетов с зернами самый дорогой и, как ни странно, при этом еще и самый лучший, снимает турку побольше, берет солонку. Ага, только и говорю я. На сотнях серверов лежат кулинарные рецепты, замечает неудачник. Пять минут назад девушка из Ростова добавила еще один, очень интересный. Рискнем попробовать. Странно было бы надеяться что я могу его чему-то научить. Разве что умению стрелять в людей. Но я думаю, это не то умение, которое он способен воспринять. Давай, хозяйничай. Только я отвечаю, я возвращаюсь в комнату. Вика сидит на такте, разгадывая книжную полку. Я вернулся, сообщаю я. И Вика закрывает глаза на миг, чтобы вернуться в глубину. — Странно, — повторяет она, — лёня я почему-то ожидала, что увидеть дворец нет не обязательно, но хоть что-то вроде твоей хижины. Она молча кивает. — Вполне понимаю ее смущение. Она ведь верилась в том, что я тоже пространственный дизайнер, а увидела убогую квартирку пусть хорошо нарисованную, но явно недостойную такой чести быть, увековеченной в виртуальность Пойдем, — говорю я. — Неудачник, мы на минуту выйдем. Есть что, мы в подъезде. Вика послушно идет за мной. На площадке чисто и тихо. Я прикладываю палец к губам. — Тссс, не надо никого беспокоить. — Ты же говорил, в доме никого, — шепчет Вика. — А вдруг? — таинственно, — отвечаю я. — Подхожу к двери напротив и извлекаю из кармана гнутый кусок проволоки. Примерно так я представляю себе отмычку. Вика ждет. Она уже заинтригована. Я тереблю проволокой в чужом замке. Конечно же, он поддается. Так ведь было задумано. И мы входим.